Глава 13 «Скокер» восточно-английский «Трещина в стволе дуба» Церера стояла не на заросшей травянистой лужайке, а в густом лесу. Деревья были такими высокими, что их кроны терялись в низких облаках, а стволы настолько толстыми, что даже пятеро взрослых мужчин, сцепившись руками, не смогли бы их обхватить. Кора ближайшего к Церере дерева была изуродована раной, тянувшейся от лесной подстилки до уровня её головы, истекая вязким соком. Но прямо на глазах у Цереры дыра начала затягиваться, и она поняла, что именно так и попала сюда. Вылетев из двери дома, каким-то образом выбралась наружу из древесного ствола. Хорошей новостью было то, что Плющ, или кто это там был на самом деле, её больше не преследовал. Плохая же заключалась в том, что Церера понятия не имела, где оказалась. Хотя было ясно. Явно не там, где была бы должна, а именно неподалёку от фонарного дома и Фебы. Церера ухватилась за края трещины в дереве, успевшая уже вдвое уменьшиться в ширину, и как следует поднатужилась. Если позволить входу исчезнуть, то можно застрять тут навеки. И что тогда случится с Фебой? Но ствол был полон решимости исцелить себя. Кора, подкорье и сердцевина дерева всё быстро восстанавливалось, отчего её руки всё тесней и тесней прижимались друг к другу, пока Церере не пришлось отказаться от своих усилий, чтобы не пожертвовать кончиками пальцев. Она посмотрела, как исчезает последняя тонкая трещина, а затем всё стало так, как будто этого повреждения у дерева и вовсе не было, и оно стало выглядеть точно так же, как и все остальные его сородичи. Церера не была уверена, что если б отошла от него даже на небольшое расстояние, то сумела бы отыскать его снова. Только теперь она заметила, что из её разбитого носа капает кровь, и осторожно прикоснулась к нему рукой. Нос был вроде не сломан, но дотрагиваться до него было больно. Церера стряхнула кровь с пальцев только для того, чтобы секунды позже получить её обратно, У основания дерева виднелась россыпь жёлто-белых цветочков, и в сердцевине у каждого виднелась личико, похожее на детское. Цветочки эти смотрели на неё с явным неудовольствием, и не в последнюю очередь тот, кто был ближе всего к ней, поскольку его лепестки в данный момент были заляпаны кровью. Жёлтенький цветочек сильно дёрнулся, стряхивая с себя ещё больше крови, но к этому времени часть её затекла ему в рот, Хоть он и пытался дуть на неё, чтобы удержать на расстоянии. «Ужасно сожалею», — пролепетала Церера, после чего нашла в кармане салфетку, инстинктивно плюнула на неё, как это делают матери во всём мире, и наклонилась, чтобы вытереть кровь. Но прежде чем успела перейти к делу, как цветы дружно захлопнулись, а их листья образовали твёрдый и липкий защитный панцирь. «Ну что ж...» «Как хочешь», — сказала Церера. «Вот и сиди там весь перемазанный. Я просто хотела помочь». Она попыталась осмотреться по сторонам, но всё, что смогла углядеть, — это деревья, ещё деревья и заросли жёлто-белых цветов, которые продолжали закрываться один за другим. Паника одного быстро передавалась остальным, пока весь лес не стал сплошь зелёным и коричневым. Церера уже подумывала, не ущипнуть ли себя. Именно так поступали люди в книгах, когда думали, что увиденное им только снится, хотя сама она никогда этого не делала, поскольку щипок редко решал какие-то проблемы. С другой стороны, болезненная пульсация в носу была достаточно реальной, а ушибленная грудь всё ещё ныла после падения. Но ведь порой она испытывала боль и во сне. Или же думала, что испытывает. Иногда ей снилась ночь, когда родилась Феба, самый болезненный опыт в её жизни. А когда просыпалась, у неё ломило всё тело. Муки родов преследовали её во сне до самого пробуждения. Церера попыталась заставить себя проснуться, крепко зажмурив глаза, в надежде, что через несколько секунд вновь окажутся в одном из родительских номеров в больнице или на лужайке старого дома, который теперь будет свободен от плюща, потому что тот тоже был частью её сновидений. Пусть и кошмарных, но всё же сновидений. Однако это не помогло, поскольку, когда она открыла глаза, лес никуда не девался, а нос и грудь у неё по-прежнему болели. «Неужели именно так Феба теперь и воспринимает своё существование?» — подумалось ей. — Как своего рода сон, от которого она не может пробудиться, как бы сильно ни старалась. Из этой мысли вытекала ещё одна. Если я угодила сюда, то, может, и она тоже здесь. Если это так, то я смогу найти её. я снова смогу быть с ней. Даже если всё это лишь иллюзия, это всё равно будет лучше, чем реальность существования без неё — и бессилие от невозможности помочь ей. Пытаясь разобраться в этой дикой ситуации, Церера подумала, что, пожалуй, у неё всё-таки есть какое-то представление о том, где она оказалась. Это наверняка иноземье, мир книги потерянных вещей. Вполне логично, что после прочтения книга застряла у неё в голове. Её структура, описанные в ней события и персонажи, Знание содержания этого произведения каким-то образом преобразило её сознание, создав местность, в которой она могла обитать в своём лимбическом состоянии. Следовательно, сейчас она бессознание, или, что более вероятно, в полубессознательном состоянии и в вызванном им бреду, состряпала свою собственную версию иноземья. Но логика способна завести человека не так уж далеко, и она начала рушиться, когда Церера почувствовала вкус крови у себя на губах и пульсацию в носу, едва избежавшим перелома. Когда ощутила запах травы, услышала жужжание насекомых и увидела крупинки пыльцы у себя на коже. Когда смогла дотронуться до коры дерева или листьев на кусте и увидеть свои собственные пальцы, перепачканные коричневым и зелёным. Где-то поблизости текла вода, и Церера двинулась на этот звук. Ей хотелось смыть кровь с лица, и подумалось, что пригрышня холодной воды наверняка пойдёт её бедному носу только на пользу. На ходу ей приходилось постоянно подтягивать джинсы, поскольку те сползали с бёдер. И она заметила, что её рубашка стала ощутимо свободней, чем раньше. Церера спотыкалась, потому что, обшлагая её брюк, цеплялись за туфли, которые вроде стали ей немного велики. У неё появилось ужасное предчувствие. «Нет!» — вырвалось у Цереры. «Нет, нет, нет!» Она подбежала к ручью, впадавшему в чистый пруд, и там опустилась на колени, чтобы посмотреть на своё отражение. Лицо, смотрящее на неё в ответ, было испачкано кровью, а нос сильно распух. Но всё равно это был её нос. Вот разве что... Вот разве что выглядела она лет на шестнадцать, а не на свои тридцать Даже прическа у неё изменилась. Церера с двадцати пяти лет коротко стригла волосы, но сейчас они были намного длиннее и свисали до плеч. И хотя она никогда не была особенно высокой и перестала расти ещё до того, как вышла из подросткового возраста, в настоящий момент была на пару дюймов пониже и на несколько фунтов легче, что объясняло, Почему одежда сидела на ней не так, как раньше? Грудь у неё заметно уменьшилась, а бёдра сузились. Естественно, ведь её тело больше не было телом женщины, родившей ребёнка. Оно само было телом ребёнка. Или же того, кто совсем недавно расстался с детством. Это было тело подростка, а не взрослого. — О, Боже! — пролепетала Церера. — Только не это. «Только не опять!»